Потом да расскажете все остальное. Как мы можем помочь вашему брату? Сначала нужно убедиться, что я права, и поймать девчонку за руку, чтобы она не смогла отвертеться. Какую девчонку? Катю, медсестру. Вы хотите сказать, что это медсестра убила моего отца? Катя? И Романа. А также воткнула нож в меня. По крайней мере, она думала, что в меня. Катя? Она же тебе русским языком говорит «Катя». И как мы можем ее разоблачить Нужно попробовать вот что. Конечно, возможно, плана не сработает, но от отчего не попытаться, верно? Почему я не вытащила книжку сразу, как только обнаружила ее под диваном? Эта записка так меня отвлекла. А ведь я тогда могла обо всем догадаться. Катя хотела убить тебя только из-за того, что ты могла догадаться? Конечно, нет. Я еще раз спрашивала ее о прежнем месте работы. Это тоже Катя насторожила. Также звонила Тане, предыдущей медсестре, вашей бабушки Кроме того, я в любом случае была, как это сказать, подручной частного детектива. Сначала я ничего не делала, поэтому меня не трогали. А потом я задела их интересы и была приговорена к немедленной ликвидации. Так как нам схватить убийцу за руку? Дадим ей возможность разделаться со мной тихо и мирно. Сейчас я спущусь... И скажу, что у меня мигрень. Попрошу какие-нибудь таблетки. Уверена, она даст мне отраву. А как она потом отмажется? Ну, не обязательно же, раз медсестра, то и отравительница. Почему должны подозревать именно ее? Никто же не увидит, как она даст мне таблетки. Ну, а потом? Ты что, прикинешься мертвой? У меня есть план получше. Ждите меня здесь, я пошла. Она на цыпочках спустилась вниз и поскреблась в дверь к Анисе Петровне, потому что знала, что по ночам Катя охраняет ее сон. Девушка и в самом деле спала чутко и почти сразу открыла. Катенька, у меня такая главная боль, что хоть плачь. Не дадите ли мне что-нибудь для облегчения страданий? Стойте здесь. Только тихо. Я сейчас. Хорошо, я подожду. Вот, берите. Берите. Выпейте, и все будет нормально. Это убойная вещь. Взяв пилюли, Марина некоторое время стояла в гостиной, потом через веранду выбралась на улицу. Пробежала по дорожке к задней калитке и увидела, что в доме их соседа горит свет. Слава богу! Обрадовалась она, прошла по дорожке и постучала в дверь. Почему у вас так долго не было? Мы волновались. Я готовила мизан сцену. Через некоторое время вы все поймете. А что нам теперь делать? Так, теперь пойдите к вашей бабушке и велите ей немедленно под любым предлогом уволить медсестру. Не утром, а именно сейчас, сию минуту. Пусть Анисия Петровна придумает какой-нибудь предлог. Любой. И пусть велит ей выметаться до рассвета, понимаете? Для это надо? Необходимо вынудить ее позвонить своему сообщнику. Угу. Mm -hmm. ее.